Анфиса Рейса. «Пончик из прошлого». Глава первая. Я медленно открыла глаза. Голова болела, просыпаться не хотелось от слова совсем. Приподнялась на локтях и попыталась понять, а где это, собственно, я нахожусь? Однозначно не в своей постели. Я люблю небольшие подушки и уютные покрывала а как не шелковые простыни. И в моей квартире нет этих дурацких украшений в виде сердечек на стенах. И лепестки роз вроде по полу не разбросаны. Первая ассоциация — я в номере для новобрачных. Но замуж я точно не выходила. «Замуж! Точно!» — вспомнила. «Вчера была свадьба моей младшей сестренки». Свадьба прошла бы отлично, если бы на ней я не встретила его. Одеяло рядом со мной вдруг зашевелилось. О, Боже! В постели есть кто-то еще. Я с опаской покосилась на шевелящееся одеяло, тщетно пытаясь вспомнить, кто это вообще может быть. Быстро оглядела себя. Так и есть. Я голая. Судя по всему, парень рядом тоже. Надо попробовать вспомнить. Так, вчера я танцевала с каким-то парнем. Смутно помню, как этот самый парень извинился и ушел. Кажется, я отпугнула его своими прыжками и конвульсиями, которые искренне считала за обольстительный танец. Ох, и зачем же я вчера столько выпила? Мне ведь нельзя пить алкоголь. От него я все забываю. И как моя сестра мила допустила вчера такое. Видела же, что я была расстроена. Хотя ей, конечно, было не до меня. Собравшись с духом, я потянула за одеяло, стягивая его с соседа по кровати. Что?, закричала я так, что услышал, наверное, весь отель. Ты? «Нет, только не это!» За пятнадцать часов до этого. День свадьбы младшей сестренки. Я так за нее счастлива! Мила нашла себе самого лучшего мужчину. Женя умный, спокойный, добрый молодой человек. Идеален для моей взбалмошной сестренки. Они удивительно гармоничная пара. Конечно, я не могла пропустить свадьбу. Даже отказалась от фотосессии для известного бренда, потому что, видите ли, в другой день их фотограф не может. Я тоже не могу. Карьера модели не может быть важнее семьи. Если честно, то я могла позволить себе немного покапризничать. Отлично знаю, что они найдут другого фотографа, перенесут фотосессию и позвонят с извинениями потому что я действительно востребованная плюс-сайз-модель. В школе меня дразнили. Было ужасно обидно носить кличку «пончик» в течение 11 лет. И после случившегося на выпускном я поняла, пора что-то менять. Похудеть не получается. Ну и ладно, превращу недостаток в достоинство. Пусть мне теперь платят за фигуру пончика. Амбициозные планы? Ничего не скажешь. Для модели плюс сайз, как выяснилось, недостаточно просто быть толстушкой. Это тяжелейший труд, и я трудилась, чтобы притворить свою мечту в жизнь. И сейчас у меня есть карьера. Я, Алина Вишнякова, одна из самых востребованных пышечек России. «Мила!» — воскликнула я, заглянув в комнату к невесте. Моя сестра блестала в роскошном белом платье с длинным шлейфом и открытыми плечами. «Алина, наконец-то!» Мила бросилась ко мне. «Я так волнуюсь! А что, если... Если я запутаюсь в платье и упаду прямо у всех на виду?» «Ты чего?» Я мягко сжала ее плечи. «Все пройдет отлично! Если ты упадешь, я тебя поймаю». «Так всегда было, верно?» Улыбнулась я. «Это твой самый счастливый день. Наслаждайся им». У меня у самой с личной жизнью не складывалось. С парнем расстались не так давно. Да и вообще, мне одни козлы попадаются. Последний мне вообще изменял. Начинает казаться, что счастливые отношения — это не для меня. Так что сосредоточусь на карьере... А от Милы буду ждать племянников как можно быстрее. Буду отличной тетей. У нас все готово. В комнату вошла подружка невесты, лучшая подруга Милы Юля. Конечно, я очень хотела быть подружкой невесты, но не хватило времени. Так что пришлось уступить это право Юле. Мы вышли в холл отеля, где будем отмечать свадьбу сразу после возвращения из ЗАГСа. Жених и его сторона уже уехали, чтобы не видеть невесту заранее. «Готова?» — спросила я у Милы. «Больше никаких тусовок. Про личное пространство тоже можешь забыть. С этого дня ты жена». «Прекрати ее пугать», — вмешалась наша мама. «Не слушай ее, дочка, у нее одна карьера на уме». Я со смехом покачала головой. В ЗАГСе я не смогла сдержать слез. Моя маленькая сестренка, которую, я еще, кажется, совсем недавно пугала бабайкой, вышла замуж как же быстро летит время! А в отеле нас уже ждал шикарно накрытый стол. Глядя на все эти изысканные кушанья, у меня аж в животе заурчало: Уж что-что, а покушать я люблю. Изысканные по нашим меркам, конечно, не было черной икры или каких-нибудь лобстеров зато была наша любимая с сестрой фаршированная рыба каждому свое пока официанты заканчивали приготовление, гости разбрелись по шикарно украшенному залу алина окликнула меня счастливая невеста она стояла под руку с женихом еще каким-то мужчиной стоявшим ко мне спиной иди сюда хочу тебя кое с кем познакомить. Я с готовностью протиснулась через толпу к Миле и Жене. Новые знакомства я очень люблю. Мужчина, с которым меня, очевидно, хотели познакомить, обернулся. Мир вокруг мгновенно померк, в ушах зазвенело. Я думала, что больше никогда не увижу Андрея Соколова. Того, кто придумал мне кличку Пончик и называл меня так всю школу. того кто смеялся надо мной каждый божий день. Из-за него я ужасно комплексовала. А ему зато было весело. На выпускном моему терпению пришел конец, и я дала отпор. И искренне решила, что это была наша последняя встреча. «Алина, знакомься. Это Андрей, брат Жени». Мила не заметила моего ступора. «Андрей? А это моя сестра Алина». Алина у меня модель, а Андрей владелец собственного холдинга. Мы теперь одна семья. Я обещала себе, что не буду сегодня пить. Но тут требует сама ситуация. Схватила у проходящего мимо официанта бокал шампанского и залпом выпила. За знакомство. Прохрипела я. Андрей медленно растянул губы в улыбке. Обязательно было становиться таким красавчиком. Как же я его ненавижу.